Глава 60. Письмо в руках Дианы дрогнуло. Она положила его перед собой и перевела дыхание. «Сколько у нас есть времени?» «Они уже направляются сюда. Нас разделял час езды. Тараторил гонец. Их много, тысяча. Нет, больше. Две, три тысячи человек. Я скакал очень быстро, возможно, есть больше времени». Диана встала, пытаясь перевести дыхание. Надо было срочно придумывать план, а в голову, как назло, ничего не приходило. Зато мысленно она видела сожжённый Милан, изнасилованных женщин и убитых детей. Нет, нельзя дать возможности зайти сюда войску Фаскари. И нет уже времени писать Стефана. Он не успеет получить письмо, уже поздно. К тому же он помчится сюда, оставив своих воинов и планы, надо было брать себя в руки и придумывать свой собственный план. «Мы встретим их здесь», — монотонно прошептала она. «Карла, пусть подготовят мою лошадь». «Ну, ваша светлость, это приказ», — перебила она его. «Ступай, а ты...» Она обратилась к юноше. «Жди меня у замка, у меня есть план». Все поклонились и вышли, оставляя герцогиню одну. Она села в кресло, но, не теряя времени, начала отодвигать ящики в столе. Ещё недавно она видела то, что поможет ей убрать Доминика с дороги. В одном из ящиков лежал кинжал, на рукоятке которого при свете дня переливались рубины. Она оторвала кусок ткани от нижней юбки и привязала клинок к щиколотке. На всякий случай. Он не помешает принять нежданных гостей. Бьянка была подана в то же время, когда герцогиня вышла на улицу. Люди, которые ещё ничего не подозревали, остановились, смотря на хозяйку. Диана села в седло и громко произнесла. «Мне только что прислали плохие известия. На наш город надвигается армия венецианцев. Но мы не дадим им проникнуть за ворота города. Простые люди, мужчины и женщины, кухарки и кузнецы. Берите любое оружие и пойдемте со мной в город. Мы не дадим врагу уничтожить нас». Лошадь заржала и встала на дыбы, но Диана держалась крепко, и этот манёвр не позволил ей слететь с седла. Она была настроена решительно, и никакая лошадь ей не помеха. Рыцари, которые ещё оставались в замке, тут же начали облачаться в доспехе. Во дворе началась паника. Люди забегали, хватая первое, что им попадалось в руки. Ножи, вилы, копья — всё, что лежало на виду. Диана выехала первая, подгоняя бьянку в город. За ней скакали рыцари, которых оставалось здесь не так много. Количество их ничтожно мало по сравнению с армией Доминика Фаскари. Ублюдки Фаскари ждали момент, когда миланский герцог уведёт всё основное войско в Геную, а в Милане останутся лишь простые люди во главе с герцогиней. Какими надо быть трусами, чтобы большой армией идти на женщин? Она готова была заколоть самого дожа, Но жаль, что он послал ей сына. Доехав до города, Диана дала распоряжение рыцарям закрыть ворота, а сама поскакала на центральную площадь, где должна была объявить плохую новость. Горожане быстро окружили её светлость. Они покидали свои рабочие места, торопились к ней, слыша слова о наступлении венецианской армии. Среди них оказались Реджина и доктор Маскатти, прибежавшие из госпиталя. Взволнованный Филиппа и другие торговцы тоже присоединялись. «Миланцы! Истинные ломбардцы!» Голос Дианы был твёрд, словно камень. Она сидела верхом на лошади и обращалась к людям. «На нас движется венецианская армия. Нелюди, которые ждали ослабления города. Но мы не прогнёмся под их копьями. Мы не опустим головы. Мы не сдадимся. И будем защищать свою территорию так же, как бы дрался за неё наш герцог». «Слава герцогине!» — раздалось в толпе, и остальные подхватили эти слова. «Слава герцогу и герцогине! Я призываю вас обороняться, чем можете. Но мы не будем делать первый шаг. Мы выждем их подлого наступления. Мы — честный христианский народ!» Последние слова были еле слышны из-за криков. Горожане хватали всё, что попадало им под руки. Молотки, топоры, кувалды, плети — рыцари которых было не так много, столпились возле герцогини, и один из них по имени Джузеппе обратился к ней. «Ваша светлость не подобает женщинам сражаться. Позвольте это сделаем мы, воины». Диана слезла с лошади и гордо ответила. «А мы не будем сражаться. Надеюсь, Господь услышит меня и отвернёт венецианскую армию от миланских земель». Она натянула улыбку и направилась в сторону ворот, возле которых стояли стражники. Люди двинулись за ней, всё ещё крича и скандируя. Одна женщина гордо шла по улице Милана, её чёрные юбки трепал ветер, светлые волосы развивались, накрывая плечи. Она уверенно шла вперёд и вела за собой всех людей города. И имя её — Диана Висконти, герцогиня Миланская. А людские возгласы были в её честь. Народ поверил ей. Она остановилась перед закрытыми воротами, и люди встали за ней, замолчав. Диана выжидала. Она ждала целую армию венецианских рыцарей. Но нужен ей был лишь один человек — Доминика Фаскари. «Они скачут!» — завопил кто-то, прикладывая ухо к земле. «Я слышу топот лошадей. Их много!» Диана вдохнула и выдохнула, закрыв глаза а когда их распахнуло, перед ней за воротами на коне восседал Доминика. «Здесь гостей встречают с вилами и копьями?» Громко произнёс Доминика, чтобы его слышали все. «А разве в гости ходят облачёнными в латы?» Тут же прилетел вопрос от Дианы, и она наблюдала, как Доминика спешился и подошёл ближе к воротам. Рыцари остались позади него. Это была большая конная армия, конца ей не было видно. Точно так же за герцогиней Милана стояли люди, только вместо доспехов на них были надеты серые сорочки, а вместо мечей они держали молотки и кувалды. Кто тут победит, если начнётся схватка, было уже понятно. Но они продолжали стоять и сурово смотреть в глаза врагам. «Я проезжал мимо», — Доминика взглянул на закрытые ворота. «Может быть, миланский народ будет любезнее?» и впустит моих воинов подкрепиться и отдохнуть. Мы не помогаем тем, кто встал на вражескую сторону». Доминика кивнул, коснулся рукой железных ворот. Ему ничего не стоило приказать своим людям отпереть их, но он не спешил показывать силу. «Ваша светлость», — произнёс он тише. «Давайте поговорим при открытых дверях. Мне есть что вам сказать и предложить. Диана, мы не тронем никого». Наш путь не лежит через Милан. Пока не тронем, потому что сейчас у вас есть выбор». Все уставились на герцогиню, мотая головами, давая ей понять, что он лжёт, и ворота открывать опасно. Но у неё на этот счёт было другое решение. «Откройте ворота!» Позади неё люди ахнули, стражники переглянулись, не понимая, почему герцогиня так легко сдаётся. «Открывайте!» — крикнула она. «Мы, миланцы, очень гостеприимны. Только они откроются лишь для вас, лорд Доминика. Ваша армия останется за воротами». Стражники нехотя открыли ворота, и Доминика зашёл на территорию Милана. Диана сделала несколько шагов ему навстречу, не желая, чтобы он проходил дальше. «Вы хотели что-то сказать? Говорите здесь. У меня нет секретов от моих людей». Диана слегка оглянулась, давая понять всем, что не забыла про них. Доминика остановился напротив Дианы. В лучах солнца его доспехи отливали серебристым цветом с золотыми вставками. Шлем он держал в руке, а на поясе покоился длинный меч. Он не доставал оружия. Его воины послушали приказ герцогини и остались стоять по другую сторону ворот. В другой руке у Доминика находилась бумага. Он перевёл взгляд с Дианы и начал зачитывать текст. «Я, Франческо Фаскари. Дождь Венецианской Республики. В настоящем приказываю присоединиться моей армии в количестве 8 тысяч человек к армии Флорентийской Республики, направить армию в сторону Луки и Генуи и разбить армию Ломбардии, Луки и Генуэзской Республики, захватить земли и уничтожить главнокомандующих армиями противника, в том числе миланского герцога Стефана Висконти, привести его тело в Венецию, И посадить на кол возле дворца, назначаю ответственным главнокомандующим Венецианской армией, своего сына Доминика Фаскари. Доминика опустил бумагу, переведя взгляд на Диану. Она побледнела. Люди позади нее замолкли ожидали ее реакцию или боялись что-то пропустить. Вам ясна моя позиция, ваша светлость. Этот приказ никоим образом не касается вас. Диана нервно сглотнула, пребывая в шоке от услышанного. На какое-то время показалось, что она парит над землёй, потому что не чувствует её под ногами. Сердце ухнуло, а потом забилось где-то в горле. «В нём звучит имя моего мужа, а значит, касается и меня. Чем руководствовался Дош в момент написания этого приказа? Он обезумел?» «Он обезумел в тот день, когда ваш муж убил его дочь». «Это ложь!» крикнула Диана, и её взгляд стал суров. «Он не убивал её! Я верю своему мужу!» «Но у вас там не было». «Может быть, и не было, но я доверяю словам его светлости, и болгать ему нет надобности. Он верующий христианин и чтит законы церкви. Венецианский дождь думает иначе». Доминика сделал шаг в сторону Дианы, но она отошла на шаг назад, кипя от злости и гнева. «Зачем вы пожаловали в Милан, лорд Доминика? Чтобы убить меня вольным судом вашего отца? Я буду писать папе. Пусть он решает, виновен мой муж или нет». «Я пришёл к вам с великим уважением, ваша светлость. Диана». Доминика поклонился ей. «Хочу предложить вам выгодную сделку. Я убью вашего мужа. Это вопрос времени. Но я предлагаю жизнь вам и вашему народу. «Согласитесь ли вы стать моей женой после того, как овдовеете? Ваш народ мы не тронем, я обо всём договорюсь с отцом. Мы можем вместе править ломбардией, и каждый будет счастлив». Диана ахнула и попятилась назад, слыша позади себя перешёптывания людей. Она пятилась и мотала головой, не веря в то, что услышала от этого человека. «Предать Стефана взамен на жизни людей». О, как хотелось закричать от боли, согнуться и реветь! За что на её долю выпало всё это? За что Бог так карает её? В глазах стояли слёзы, но она не сводила взгляда с Доминика. Он стал ей омерзителен. Его любовь к ней была безумна. Чего стоило ей расправить широко плечи, когда хотелось согнуться? Чего стоило ей устоять на ногах, Чтобы показать всем, что она сильная и готова дать отпор, даже ценой жизни своего народа. У нас разное понятие о счастье, лорд Доминика. Я буду бороться до последнего вздоха, но я никогда не стану вашей. Она нагнулась, достав клинок, и направила остриё на Доминика: Уйдите прочь с моих земель! Но что клинок против его брони? Диана развернула острие к себе и прикоснулась им к своей груди. «Если вы сейчас же не покинете мою землю, клянусь Господом, я убью себя!» Доминика явно не ожидал такой реакции. Какое-то время он не знал, как ему действовать, поэтому сделал шаг назад. «Ещё!» — закричала Диана и сильнее ткнула себя остриём ножа. Из раны тут же хлынула кровь, но на чёрном одеянии она была не столь видна, зато очень чувствительна. Я буду до конца своих дней женой своего мужа. И никто не лишит меня этого права». Он молча отступил ещё на два шага назад, явно ошарашенный этим действием. «Вы безумна, ваша светлость. Я предлагаю вам жизнь в любви и достатке. Но вы выбираете смерть». «Я выберу смерть вместе с моим народом, с нашим герцогом и на нашей земле, чем жизнь рядом с вами. Уходите прочь, лорд Доминика!» «И забирайте вашу армию!» «Я уверена, что против Миланской армии у вас нет шансов. Вас будет ждать поражение!» «Поражение меня не ждёт», — уже спокойно ответил Доминика и пошёл за ворота города, но остановился и обернулся. «Потому что я наступаю с юга, а часть моей армии идёт с севера. Стефано висконти не ждёт такого нападения. Мы окружим его войско, захватим и разобьём». Это станет для него неожиданностью. Я надеюсь, что вы попрощались с ним. Но я вернусь, Диана. За вами. Хоть вы и не заслуживаете моей любви, но, видимо, Господь подумал иначе. Рука Дианы ослабла, и она опустила клинок, чувствуя боль в груди. Но болела не рано. Болело сердце. Она наблюдала, как Доминика садится в седло, берёт поводья в руки, но не торопится уезжать. Наоборот, он подъехал ближе, хотя стражники уже закрыли ворота. «Вы не представляете, что я сделал ради вас. Теперь я вижу, что вы вряд ли оцените это. Но всё же я скажу. Иного пути нет. Начнётся Великая война, в которой погибнут тысячи людей. Теперь любая тайна должна быть раскрыта. Вы правы. Ваш муж не убивал мою сестру». Диана остолбенела, внимательно слушая его. Её рука с клинком повисла, а ноги сами пошли к воротам. Она, не отрываясь, смотрела вверх на сидящего на коне всадника, уже боясь представить эту правду. Её убил я. Рука герцогини коснулась ржавого железа ворот. Она продолжала смотреть на Доминика, не моргая и затаив дыхание. А он продолжал. «Ради вас, Диана!» «Я сделал это ради вас. Я видел, как она получила письмо, от которого стала слишком радостной. Для вдовевшей женщины в её положении неприемлемо так радоваться письму. Мне вдруг стало интересно, что могло вызвать столь яркие чувства у моей сестры, и я следил за ней до самого охотничьего домика». Доминика склонил голову, видимо, воспоминания тоже давались ему тяжело. Он сейчас публично признался в убийстве сестры, точно зная, что ждёт его за это в будущем. Теперь он чувствовал себя самым одиноким, отвергнутым мужчиной. Такой пойдёт в бой и не будет щадить ни себя, ни других. У меня не было сомнений, кому навстречу поехала Изабелла. Но ведь это большая удача — увидеть измену Стефана Висконти и предоставить все факты вам, Диана. Он посмотрел ей в глаза, увидев во взгляде мольбу продолжать свой рассказ дальше. Но он вам не изменял. А напротив, он был груб. Они ругались. Ваш муж заставил мою сестру признаться в том, что она натворила. Каждое слово, которое она произносила, наслаждаясь рассказом о том, что творила с вами, что хотела бы в вашей смерти, каждое её слово оборачивалось против меня. Я искал у вас, ваша светлость, по всей Флоренции. Я проделал долгий путь, молясь надеясь, что вы живы. Я отдал бы за вас свою жизнь. Я проклинал того человека, который так жестоко поступил с вами. А этот человек жил рядом и имел со мной одну кровь. Она не пощадила даже своего мужа. Она не пощадила меня и своего отца, который до сих пор не знает правду. И никогда не узнает, если я погибну от рук противника на поле боя». Слёзы скатывались по щекам Дианы. Она прислонилась лбом к ржавым прутьям, закрыв глаза и продолжая слушать исповедь этого человека. «После того, как ваш муж покинул охотничий домик, в него зашёл я. Не могу сказать, что Изабелла была удивлена, она нервничала и дерзила. Её план рухнул. Она хотела заполучить герцога, а ей светила виселица. И вся правда была в его руках. И в тот момент будто дьявол селился в меня. Я был зол, плохо помню, как схватил верёвку, которая валялась на полу. Изабелла сидела на стуле, жалела, что не убила вас. Она смаковала каждое слово, как вы корчитесь от боли, когда плётка разрывает вашу кожу, как вас сжирают крысы и как вас держат в сарае. Какой надо быть бесчувственной и злобной, чтобы вершить такие деяния. И при этом ни капли не раскаиваться. Я заставил её молчать с помощью верёвки, перекинутой на её шею. Она захрипела, стала сопротивляться. Но у меня не дрогнула рука, потому что я казнил ту, которая заставила мучиться человека, которого я люблю всем сердцем и который не заслуживает того, что испытал. Диана подняла на него заплаканные глаза, всё ещё держась за железные прутья. В её памяти всплыл момент, когда Доминика заявился в Миланский замок и обвинял Стефана в убийстве. Он всё обернул против него, очернил герцога, чтобы скрыть своё деяние. «Разве это любовь? Это трусость? Господь простит вас, Доминика», — прошептала Диана. «Но я никогда не прощу вам сокрытия правды. Ваш отец обвиняет моего мужа в убийстве своей дочери». И вы мчитесь его убивать, но при этом вы знаете, что он невиновен. Она начала оседать на землю. Её руки были подняты, держась за прутья, чтобы окончательно не упасть. «Увы, трус!» Я ехал домой с единственной целью — рассказать всё отцу. Грех Изабеллы не смыть, он бы захлебнулся в нём. А потом я понял, что самым выгодным решением будет обвинить того, кто тоже был в том домике и встречался с Изабеллой. И хоть у нас нет доказательств, что Стефано Висконти причастен к убийству Изабеллы, но отец больше поверит в это, чем в чудовищность своего сына. Или...» Доминика замолчал, а потом продолжил. «Ему выгодно в это верить. А мне выгодно избавиться от миланского герцога, чтобы проложить себе дорогу к вашему сердцу. Каждый из нас ищет свою выгоду, ваша светлость». Он натянул поводья, Развернул лошадь и поскакал к своим людям. Одиана осталась сидеть на сырой земле, смотря вслед венецианской армии.